55 странные странности и немного больше. О том, что я вообще не понимаю, я предпочел не спрашивать у торговца, но убедившись, что он знает достаточно, пораспрашивал его про города. А врано эта тема тоже показалась интересной, учитывая, что в городах он ни разу не был. Ослики были куда медлительнее, чем лошади, на мой взгляд, но и Жерон убедил меня в обратном. Тиговитые лошади, если их нагрузить, идут гораздо медленнее, а вот ослы настоящие вьючные животные, идеально справляются с нагрузкой. Вот посади на тележку еще пару человек, все равно вытянут. Я не стал спорить, а только лишь вздохнул, покачав головой. Разницу между лошадьми и ослами мне еще знать надо. Как же? Послушай, парень, бавлер. Вдруг обернулся на меня и Жерон и посмотрел на мою одежду. А у тебя на груди какая-то надпись. Я ни разу не видел такой рубахи. Надпись. Я опустил голову, упершись подбородком в грудь, но не увидел с такого ракурса ровным счетом ничего. Сними, посоветовал Лавран. Я сесил футболку, которую торговец грубовато назвал рубахой. Ну да, пожалуй, ее стоит постирать еще раз или вообще сменить на что-то другое. Но другой одежды у меня как раз и нет. А насчет надписи торговец оказался прав. Большие буквы, уже прилично заляпанные грязью настолько, что сложно даже прочесть их. Я попробовал. МОСК. Дальше не знаю. Я скривился, пытаясь рассмотреть, что же там написано, однако последняя буква мне никак не давалась. Наверное, другой язык. Может, другой язык? Может, ты все таки не отсюда, и потому так мало знаешь, предположил Лавран. Ага, еще шпионом меня назови, саркастически ответил я. Нет, ты что? воскликнул паренек. Ты не можешь быть шпионом. Они действуют иначе. «О, так ты знаешь, как они работают? Удивился и жаронный, даже подстегнул ослика сильнее прежнего. Ну, они ходят по городам и деревням, собирают информацию. Но бавлер вообще там не был. Он даже не знает, как мы строим дома. Я вот, например, тоже не могу тебе сказать, Аврон, как в твоей деревне строят дома, ответил торговец. Всё, почему? Мне это не важно. Хотя нет, важно. Если я буду привозить дрова в деревне, вокруг которых сплошной лес, я разорюсь. «Разве около твоей деревни вообще нет леса. Я решил перевести тему. Как эти ребята скачут с одного на другое, можно вообще дойти до разумных мыслей о том, что я правда шпион. Тык все вырубили давным-давно. Еще когда первые войны между городами начались, ответил торговец. А дело-то было, ох, уже не помню, сколько лет тому назад. Но на костры, стрелы, укрепления, новые дома после того, как старые горели факелами, спустили почти весь лес в округе». «А за реку не пошли. Не пошли, потому что сил не хватало на такие масштабные действия с самого начала, ответил мне Жорон и сбросил плащ назад. Попытки устроить дождью погоды не задались. И хорошо, что солнце, глядя на небо, добавил торговец. Если будет ливень, река разольется, и не факт, что мы сможем ее пересечь. Мне говорили, что река и так очень большая. В том месте, куда мы едем, она широкая, но мелкая. Если идет сильный дождь, она поднимается на полметра, если не выше. Не каждый истечение может бороться. Но мост же есть. Есть, только его затопит, если река вздуется, продолжал Ижаром. В июле это происходит регулярно, а в апреле через реку вообще нельзя перейти. Так что вот никто и не рискнул на маневры по эту сторону. Да и резон. все города стоят дальше. На реке даже деревни никто не ставит, потому что не руда слишком непредсказуемое. Как и весь наш мир. Философски заключил Жирон и вновь обернувшись, посмотрел на меня. Да и ты тоже. По тебе не скажешь, что ты какой-то особенный. Почему я вообще должен быть особенным? с легким возмущением спросил я. Потому что на тебе странная одежда, ты ничего не помнишь, утверждаешь, что не шпион, имеешь при себе тетрадь, получил уже оценку характеристик. что ты про нее знаешь, Эжерон?» спросил я. Когда меня оценивали, то так и не пояснили толком, что это такое. Но сказали: сила столько-то, ловкость хуже, сообразительность оценили, красноречие. Я раскрыл цитрацию, видел там оценку и красноречия, и выносливости, Причем выносливость была на двойку, тогда как красноречие отшельник оценил мне на пятерку. Это очень сложная система. Я много про нее слышал, когда ездил по городам. Вообще, большинство людей только про нее и говорит, потому что быть хоть чуть-чуть лучше других норма. Думаю, если бы не эти глупости войн бы вовсе не было. Я шумно выдохнул. Так себе мирок. Но для многих нормальных людей это повод расти, стремиться к чему-то лучшему. Многие мыслители пытались усовершенствовать эту систему, сделать ее, если не более гибкой, то как-то расширить. Так и почему ей пользуются не все? На всех не хватит рук, пояснил Жорон. Людей много. Это здесь, поближе к реке, на отшибе живут считанные сотни. В хороших деревнях порой людей больше, чем в городе. По сути, это уже новые города. И потому их не трогали во время последних сражений. Не могу сказать, что после твоих слов становится понятнее. Я поставил локти на колени, как только дорога стала поровнее. Получается, что в этом мире есть простые люди без такой оценки, и они не могут ее получить и не развиваются. Ну нет, почему так строго? Оценить можно любого. Но затраты на это мизерные, воскликнул я. Отшельник почти ничего не потратил ради того, чтобы провести оценку для меня. Потому что сейчас у тебя только стартовый уровень, пояснил торговец. Из-за того, что ты еще не имеешь должной подготовки, у тебя нет каких-то сложных параметров. Вся суть системы во вторичных параметрах, которые постепенно проявляются, когда ты развиваешься. Понимаешь? Сила, ловкость, сообразительность это все база. А вот что ты скажешь про навык торговли? Или восприимчивость, или усидчивость, или навык охоты, рыбалки? Понимаешь, сколько параметров и навыков есть? Да я понимаю, что есть огромное количество этих параметров, но только не могу представить, как все это работает и для чего это нужно. Как для чего? рассмеялся торговец. Неужели непонятно? Это статус, это влияние. И как правило, безопасная жизнь. Если у тебя много сил и больше ничего, добро пожаловать в армию. Если есть еще и харизма, пойдешь в командиры, а дальше как повезет. А от чего зависит дают следующие уровни или нет? От твоего развития. Сейчас ты, как я вижу, находишься на самом первом уровне. «Отшельник мне про это не говорил, негромко проворчал я. Потому что не всем про такое говорят, Бавлер. Это убивает стимул. Разве ты скажешь ребенку, что ему надо учиться еще четыре года в школе, когда он только первый день туда сходил? Конечно же, не будешь. Пусть он сам втягивается в этот путь. Так и твой отшельник не стал тебя пугать раньше времени. Он просто сделал все правильно, но по-простому. Не заморачиваясь Хотя ты парень самая странная фигура, которую я встречаю за последние годы здесь. Мир катится к чертям, а ты хочешь строить новую деревню. Странный ты. И даже немного больше, хохотнул Аврон. После этих слов я лишь еще больше удостоверился в том, что я всё делаю правильно.